Глава восьмая Дон Казимира выбрал Тельёбьянка примерно по той же причине, что и Присцила. Он нуждался в спокойствии. Тридцать два года назад он прибыл сюда, полный благих намерений и желания утешить множество душ жителей этого затерявшегося среди холмов местечка. Тельёбьянка казался ему раем на земле, прелестные террасы, утопающие в цветах, небольшая булочная, всегда источавшая ароматы свежеиспеченного хлеба, дети с счастливым смехом бегающие по улицам в полной безопасности, мамы с домашними сладостями и милые старушки, с которыми можно вести задушевные беседы. Сейчас же он с удивлением понял, что нашел не только все это, но и гораздо больше, потому что хотя террасы действительно были всегда в цвету. Из булочной доносились божественные ароматы, а дети свободно и безопасно бегали по улицам, Дон Казимиров, в конце концов, оказался среди общества, по крайней мере, своеобразного. Старушки, без сомнения, милые, не вылезали из бара. Какие там душеспасительные беседы. Он как-то попробовал вовлечь их в подобный разговор о том, что их ждало после того, что он тактично назвал «большим путешествием». Так в ответ ему досталось только тю и несколько сложенных в кукиш рук. В следующий миг он обнаружил, что уже сидит за столом с бокалом хорошего красного вина и играет в скапоне, где его безжалостно ободрали, как липку. «Скапоне» — метла, итальянская карточная игра на набор очков. «С сеньорами вышло не лучше». В тот момент, когда священник подошел к тем, кого уже в то время называли кумушками, не успел он и глазом моргнуть, как его тут же взяли в плен. И следующие несколько часов дон Казимира был вынужден просидеть на раскладном стульчике у недавно открытого магазинчика Кларетты империи деликатесов. Не шевелясь, и выслушивая все, что у них накопилось сказать про предыдущего священника Дона Атилио, скончавшегося несколько месяцев тому назад от старости и шока после драматичной кончины своей экономки. Сейчас же всей Троице было на 32 года больше, но своего излюбленного места, с которого они следили за всем происходящим в деревне, кумушки так и не оставили. Дон Казимиров в ту пору еще молодой священник был потрясен, но не сломлен, и теперь мог похвастаться стройными рядами прихожан, на воскресных проповедях, несколькими хорошими друзьями и приличным количеством людей, которые вне зависимости от своей религиозности доверяли ему и приходили облегчить душу. Одной из них была Ианьеза, которая в этот момент сидела на стуле в доме священника, изрядно измотанная и столь же подавленная. Дон Казимира предоставил ей полную свободу действий, надеясь раз и навсегда избавиться от ее одержимости этим сборником рецептов. И женщина в самом деле перерыла весь дом сверху донизу и не нашла ничегошеньки. Поэтому теперь опустошенно сидела на стуле и качала головой с печальной покорностью. «Я просто не понимаю, просто не понимаю». Священник взял стул и сел рядом с ней, за стол с клеенчатой скатертью в клеточку, на которую он только что поставил две чашки кофе и тарелку с бискотти. Аньеза не притронулась ни к кофе, ни к печеньям. Разочарование и тоска сжигали ее изнутри. Она была уверена, что сборник рецептов Луизы здесь. Где же еще он мог быть? Она прочесала всю деревню, чуть ли не до изнеможения, довела всех родственников Луизы И, кстати, не только она одна, а в итоге ничего. Сборник рецептов исчез, испарился, улетучился. Аньеза уже ненавидела эту экономку и ее дьявольский злобный ум. Пришло время посмотреть правде в глаза. Секрет торта Супрема умер вместе с этой ведьмой Луизой. Пора смириться. Так что Аньеза схватила бискотти и надкусила Отличный хрустяш сливочный, покрытый капельками шоколада сверху. Очень вкусно. Скажите-ка, Дон, вы сами приготовили эти бискотти? А рецепт у вас есть? Итак, Пресцила вступила в полное владение виллы Эдера со всеми своими нехитрыми пожитками, которые включали в себя чемодан и большую сумку со всякими вещами первой необходимости. Среди них было несколько платьев, строго в гамме от черного до серого, резинки для волос, чипсы с перцем, романы, молочный шоколад с орехами и, конечно же, ее верное оружие — ноутбук. В конце последнего романа «Страсть никогда не умирает» Присцила оказалась в тупике. Все семь книг красавица Калиопа, правда, не пренебрегая при этом другими страстными молодыми людьми, металась между графом Эдгаром Алланом и пиратом Джеком Ревином, и пришла пора ей уже выбрать одного из них. Или же умереть каким-нибудь подходящим способом в природах от яда, утонуть в море или же от удара элегантным стилетом с рукоятью, инкрустированной перламутром. Просто смешно. Прямо эмблема ее ускользнувшего вдохновения. Таким образом, Присцилла оказалась на распутье с тремя вариантами. Убить Калиопу, не оставив улик? Или заставить свою героиню выбрать между элегантной, достойной, хоть и унылой жизнью с графом, или же страстной и полной опасностей с пиратом? Что же ей делать? Точнее, что же делать этой дурынде Калиопе? Прообразом Эдгара Алла на послужил граф де Ферсен из «Розы Версаля», а пирата она списала с капитана Харлока. Роза Версаля, манга Риёка и кеде» и аниме, одно из наиболее известных произведений для девушек, выходило в 1972-73 годах, остается классикой в Японии. Действие происходит во времена правления Людовика XVI и Великой французской революции. По произведению был снят художественный фильм «Леди Оскар». Капитан Харлок, главный герой франшизы «Космический пират» Капитан Харлок, персонаж создан Лейдзи Мацумута, впервые появился в «Ган-фронте», выходившей в 1972 75 годах. Это оказался выигрышный ход, и каждая женщина возрастом больше 30 подсознательно узнавала два секс-символа из своего детства и влюблялась. Но поистине гениальной идеей было воссоздать Калиопу из праха Кэнди Кэнди. Японский роман «Манго и аниме» выходили в 1975 79 годах, один из первых аниме-сериалов, показанных в России в начале 1990-х. Главная героиня Кэнди — блондинка, сирота и большая оптимистка. Она сделала ее красивее и сексуальнее, но несчастье и злоключения ее преследовали те же самые, И даже выбор между двух претендентов напоминал тот, что должна была сделать Кэнди между Тернсом, жестоким самоуверенным красавцем, и Энтони, милым, нежным, но призраком. Играя с этим вечным треугольником, тремя персонажами, которых она тасовала по своему усмотрению, Пресцилла завоевала сердца читательниц всех уголков мира. И это глухое местечко казалось ей идеальным, чтобы спрятаться здесь вместе с безжизненным трупом этой фифы. Во всяком случае, она так надеялась. С крошечной террасы, нависавшей над парадным крыльцом и лестницей, у той стены вилы, что скрывалась в зелени магнолии, открывался вид на всю деревню. Достаточно было перейти в уголок, где ветви деревьев не так сильно мешали, и Тельёбьянка представал во всей красе. Пресцилла поставила ноутбук на кованный столик. Может, хотя бы этот пейзаж принесет ей вдохновение. А может, ей стоит перенести Калиопу в итальянский городок, освободить от ее извечных воздыхателей, подарить пару лет целомудрее и, наконец, выдать замуж за местного пекаря. После стольких потрясений она это заслужила. Хороший конец и отставка. Она так и видела эту сцену. Калиопа выглядела великолепно в свадебном платье. Было время, когда она хотела платье с шелкой и кружева, сшитое специально для нее слепыми монахинями из монастыря Торе но сейчас ей было достаточно и этого слегка пожелтевшего платья, некогда принадлежавшего матери Винченцо, мужчины, которого она любила всем своим юным сердцем. Только его, сильные и чуткие руки пекаря, привыкшие работать с тестом и массировать пасту, умели столь искусно ласкать ее тело и нежную кожу. Остались в прошлом путешествия в карете с этим хвостуном, графом Эдгаром Алланом, возможно, и бисексуалом в придачу. Остались в прошлом и позабытые плавания по бурным морям с красавчиком-пиратом Джейком Рейвеном, который то клялся ей в вечной любви, и занимался с ней любовью среди волн и дельфинов, и на белых пустынных пляжах в тени пальм, то на следующий же день напивался в таверне в компании недостойных женщин. Ей уже хватило приключений, наполненных страстью ночей, поцелуев украдкой, невзирая на опасность. Ей надоело быть предметом спора двух великолепных мужчин, которые из-за нее сражались на дуэлях. Она до смерти устала бояться, что ее отравят, похитят, изнасилуют. Сейчас ей хотелось просто отдохнуть и выйти замуж за Винченцо-пекаря. Горячий хлеб, свежеиспеченные круассаны, гресини с оливками, таралуччи с перцем — вот чего ей хотелось. Довольно устриц и пирогов с куропатками. Хватит кораблей и замков. Милая комнатка над пекарней Винченцо — вот и все, что ей нужно. Маленький полный солнца домик, в котором легко наводить порядок. Может, у них появятся детки, парочка пухленьких малышей с розовыми щечками и светлыми волосами. И они будут расти на молочных булочках, свежем сыре из коровьего молока и домашних тольятели. Несколько минут Пресцилла всерьез подумывала так и поступить и таким образом избавиться от неприятной задачи выбирать, с кем останется Калиопа, с графом или пиратом. Вместо этого она бросит ее в жаркие, пахнущие свежим хлебом объятия Винченцо. «Интересно», — задумалась Пресцилла, — «а тесто вообще можно массировать?» «Ну, если не получится, она всегда может ее отравить». Калиопа, свернувшаяся калачиком у стены своей темницы в разорванном платье, знала, что выхода нет. Никто не придет на помощь. Кардинал об этом позаботился. Через пару часов прибудут его мерзкие приспешники и будут делать с ней все, что только смогут вообразить их изощренные умы. Одна мысль об этом вызывала у нее ужас, но все же у Калиопы оставалась хоть и страшная, но надежда. Если жизнь ей свою не спасти, то, по крайней мере, честь и добродетель она сбережет. За благодарностью она взглянула на безымянный палец на правой руке, где в кольце с янтарем скрывалась ее чудовищная надежда. Без промедления она щелкнула крошечным замочком перстня, и камень в оправе поднялся, открывая ее пылающему взгляду потайную полость, а в ней ционит. Глаза ее цвета шторма никогда больше не увидят, солнца вновь. Или, может, стоит запихнуть ее в другие отношения, пусть встретит маркизу или колдунью? А неплохо, — подумала Пресцилла, — такого точно никто не ожидает запоздалый всплеск любви к женщинам спустя семь книг вздохов и обмороков из-за мужчин, которые, надо сказать, и вовсе того не стоили. Такой конец определенно завершил бы серию и освободил присцилу, которая смогла бы начать варить джемы или заняться новыми книгами. Да, может, и ей не помешал бы какой-нибудь неожиданный поворот. Но сейчас было не время думать о такой ерунде, как личная жизнь. Пора было уже, наконец, избавиться от Калиопы и пуститься в какое-то новое литературное приключение. Может, тогда высохшее русло вдохновения вновь наполнится? Какой-нибудь красавец-сыщик, мрачный, с психологическими травмами и ценная помощница, умная и сексуальная. Преступление виски и, пользующиеся дурной славой, бары. Вот чего ей хотелось. Кто знает, есть ли в этой безмятежной деревушке бар с дурной славой. Несколько минут Пресцила раздумывала над этим, воображая, что за зеленой деревянной дверью, с висящими в кашпо цветами, скрывается подпольный горный дом, где все местные старушки играют в покер и без колебаний делают ставки в петушиных боях. Вот что приносило ей радость представляет, что за самыми обычными вещами скрывается нечто невероятное. Однако, если сегодня она хочет поужинать, ей придется выйти в деревню и что-то купить, вне зависимости от того, есть там и горный дом или нет.